Зелый колдун тебе ворожил До века не знать утрат Словца поперек тебе не скажи А скажешь, будешь не рад Богатство и удаль, залог удач А ты и богат, и смел Ноги кто-то попался в плач, когда ты кого жалел, отвага мужчин, девичья краса, едва пожелал твоя, но все же нашла на камень коса, Тебе повстречался я. Не поладить со мной добром, Как водится между людьми, в гробу я видал твое серебро, а силой погиб сломи. Не будет пощады или ничьей, не кликнешь наемных слуг. Тобой нас рассудит лишь пара мечей, Да правда, что в силе рук. Богатство и власть остались огне Теперь отдувайся сам. Кому из нас, тебе или мне, Оставят жизнь небеса? Ще нам кругу лишь правду в части, Да меч лошато ее, Из этого круга твоим пути Не быть кричит вороньо.